Акт. Не только молоденькая Ольга Дмитриевна, маловидевшая в жизни, но даже сама Екатерина Михайловна была поражена роскошью новокупленной вилы. На этот раз Клюверс не захотел ударить лицом в грязь, и действительно выбрал и купил прелестное гнездышко. Молодую девушку сначала несколько смутило удивление тети при виде роскошной вилы. Но управляющий ловко наученный Клюверсом заявил, что теперь. Когда столица Италии перенесена в Рим, все знатные фамилии переехали туда, и виллы продаются за бесценок. Ах, как я довольна моим поверенным! В десятый раз восклицала достойная дама, продолжая разыгрывать комедию перед племянницей. Что он так верно сумел понять мой вкус. Именно такую виллу я всегда и мечтала приобрести, о, если бы я ее могла перенести поближе к Парижу! Вдруг вздохнула она. Тогда бы все мечты моей жизни осуществились. Вот все документы на владение виллой очеленце, Ваше Превосходительство, заявил управляющий, подавая ей пакет с бумагами. Ваш поверенный, сеньор Франсони очень извиняется, что не может лично заявить вам свое уважение. Он вчера выехал в Сицилию и вернется недели через три. Это тоже была фраза, вперед продиктованная Клюверсом. Но остаток денег, счета и прочее хлопотала Екатерина Михайловна, стараясь войти в роль. «Все здесь, в пакете. Тут же объяснительная записка», отвечал с поклоном управляющий. «Я проверял счета, они вполне верны и законны». «Тетя, тетя, иди сюда, смотри, какой вид открывается с террасы», звала тетку молоденькая Ольга Дмитриевна, выскочив на балкон. «Смотри, какая прелесть! Вот Орно, вот вся Флоренция, как на ладони. А это что за прелесть? Дворец или тоже вилла?» — воскликнула она, обращаясь к управляющему. — Эта вилла принадлежит вашему соотечественнику, господину Клюверсу из Петербурга, — отвечал с новым поклоном итальянец. — Как, Клюверсу? — играла свою роль достойная дама. — Это Казимира Якольча? Точно так, господин Казимир Клюверс. Он только что купил ее у фамилии Герардеска и теперь производит на ней чудеса. — Какие же? — любопытствовала дама. «Ой, Челленце! Он возводит сады Семирамиды. Все ценные растения по всей Флоренции скуплены и перевезены на виллу Амальфи. Что я говорю, во всей Флоренции, скоро во всей Италии нельзя будет найти ни одной красивой пальмы, ни одной драцены». «Господин Клюверс, мой хороший знакомый», – с какой-то гордостью заявила Екатерина Михайловна. «Узнав, что мы приехали, он, наверное, поспешит сделать нам визит». Ах, какой удивительный и неподражаемый вельможа этот господин Клюверс! Это своего рода Монте-Кристо. Для него нет ничего невозможного. Мне кажется, пожелаю он, и сам великий папа продал бы ему все свои сокровища из Ватикана. Ой, Челенсо, если бы вы видели, какая у него картинная галерея, что за фрески, что за статуи, правда, ни в трибуне, ни в Питте нет ничего подобного. Наглый итальянец врал и хвастал, как только может хвастать итальянец, которому не только позволяют врать, но и платят за вранье. «И вы говорите, что у господина Клюверса много хороших статуй?» – вмешалась в разговор молодая девушка. «Клянусь святым Антонием Падуанским столько же, как на Миланском соборе!» – воскликнул с пафосом итальянец. «И представьте себе, членцы, они все стоят в чудном зимнем саду среди тропической зелени. Кроме того, что за богатство?» На каждом шагу серебряные вазы, серебряные фонтаны, малахитовые столы, север и сакс. Экипажи, лошади, лучшие русские рысаки. Я думаю, господин Клюверс гораздо богаче Ротшильда». Итальянец схватил через край, взорвавшись в похвалах. Молодая девушка только усмехнулась и сбежала по мраморной лестнице в изящный садик, в глубине которого стояло красивое здание с громадными окнами. Стоял январь месяц, было хотя и тепло, Но зелени почти не было. И только в громадных окнах павильона виднелись прихотливые очертания листьев тропических деревьев. Это что? спросила Ольга Дмитриевна, подбегая к дверям павильона. Зимний сад, ичеленце! Я распорядился его привести в порядок и подновить растениями. Я знал, что ичеленце большая любительница цветов. Кто вам сказал это? быстро спросила Ольга. Итальянец проболтался. Он быстро сообразил это и тотчас нашелся. «Я знал, что сеньоры русские, а у русских всегда такой развитый вкус и такая любовь к тропическим растениям, вероятно, как контраст с их суровым отечеством». С этими словами итальянец отворил двери оранжереи, и Ольгу обдало теплым воздухом, напоенным проницательным, но чудным запахом душистых тропических цветов. Тот, кто составлял коллекцию этой оранжереи, был мастер своего дела. Тут был подбор всех цветов и растений, которые чаруют глаз и раздражают своим запахом нервы. Ольга Дмитриевна с восторгом вдыхала в себя этот теплый душистый воздух и смело направилась в густую чащу растений по чуть видной тропинке, усыпанной песком. Из-под пьедестала, поддерживающего мраморное изваяние богини Флоры, журчал фонтан и падал в мраморный бассейн. Вид был прелестный, так что Ольга невольно залюбовалась и замечталась. «Ах, эчеленцы, если бы увидели семерамидины сады на вилле Амальфи!» — вдруг снова заговорил итальянец, последовавший за молодой хозяйкой. «Что бы вы сказали тогда? Это роскошь, это поэзия!» Молодая девушка вздрогнула. Кратчевый голос итальянца, его плутовское лицо и что-то неуловимое, сквозившее в каждом его слове, в каждом движении, действовали на нее как-то странно. Она не питала к нему еще антипатии, но была бы рада, если бы он оставил ее одну. Итальянец, кажется, без слов понял мысли молодой девушки и, склонившись низко, беззвучно удалился, отправляясь отыскивать старую хозяйку, успевшую тем временем начать уже раскладку своих вещей при помощи парижской горничной и грума, вывезенных тоже из Парижа. И тот, и другая ждали свою барню уже давно, так как были отправлены, как помнит читатель, из Парижа не курьерским, но багажным поездом. Увидев вошедшего итальянца, достойная дама тотчас под благовидным предлогом выслала своих слуг, и в ту же минуту итальянец подал ей с низким поклоном маленький конвертик. Быстро сорвав его, Екатерина Михайловна прочла следующие строки. Надеюсь, вы убедились, что я умею держать слово. Нам необходимо увидеться раньше, чем я явлюсь официально в ваш дом. Приезжайте сегодня же вечером во Флоренцию, Порте Росса, номер девятнадцать, квартира три. Я буду вас там ждать. О, скажите, что едете по делам. Ваш К.К. Эта записка сильно встревожила достойную даму. Она к тому же была так утомлена дорогой, что с наслаждением улеглась бы в теплую постель, А тут скачи во Флоренцию на объяснение. Но делать было нечего. Господин Клюверс был не из тех, с которыми можно шутить. И она, скрепя сердце, решилась исполнить его желание. «Нельзя ли поскорее добыть мне фиакр?» – проговорила она, обращаясь к управляющему. «Зачем же фиакр?» – с удивлением переспросил итальянец. «Три лошади, два экипажа и кучер ждут только ваших распоряжений». Ах да, я совсем забыла, что мой доверенный купил и лошадей, поправилась дама. Прикажите заложить купе, оно уже готово у крыльца. С поклоном доложил итальянец. И Екатерина Михайловна через несколько минут катилась на мягких резиновых шинах собственного экипажа во Флоренцию, хотя и недовольная в душе слишком большой поспешностью Клюверса, но вместе с тем много ему простившее за умение делать дело широко. Робко позвонив в указанный номер квартиры, на дверях которой виднелась медная доска с надписью «Контора адвоката Франсони», Екатерина Михайловна была обрадована тем предупредительным приемом, который оказал ей Клюверс. Он целовал ее руки, называл своей благодетельницей, давал слово никогда, ни при каких обстоятельствах не забыть ее, если только ей удастся уговорить племянницу выйти замуж за него. Словом, окончательно очаровал достойную даму. «Понимаете, я имею честь просить вас руки Ольги Дмитриевны», – закончил свою речь Клюверс. «Замуж?» – это слово в первый раз было произнесено Клюверсом и крайне обрадовало Екатерину Михайловну. Теперь задача ее упрощалась до последней степени. Могла ли ее Олечка, эта наивная беспреданница, отказать такому удивительному жениху, как Казимир Яклич? Конечно, она не дала и заметить Клюверсу своей радости, но со своей стороны поклялась помогать его планам всеми силами. «Она у меня, конечно, немного своеобразна, но я уверена, что мне удастся убедить ее», — говорила она жениху. «За это я уже берусь. И надо отдать справедливость, с каким вы вкусом сумели отделать нашу виллу. Олечка все любуется и не может налюбоваться». «А если бы вы видели мою виллу Амальфи?» С увлечением воскликнул Клюверс. «Вы бы подумали, что это волшебство. И представьте, я обязан всем этим одному американцу, господину Болю. Он просто маг и чародей». «При ваших миллионах всякий станет чародеем», — отозвалась достойная дама. «Ах да, кстати, здесь ваш доверенный, господин Франсони, заготовил бумагу. Насчет вашей виллы, разумеется, на случай вашей смерти. В животе и смерти Бог волен». «Вам только надо ее подписать», — сказал Клюверс и подал акт, переписанный на гербовой бумаге. «Ах, боже мой, я не взяла своего пенсны, я ничего прочесть не могу», — разахалась Екатерина Михайловна. «О, это пустая формальность. Неужели же вы мне не верите?» Строго, даже очень строго заметил Казимир Якольч и подал перо. Екатерина Михайловна вздрогнула. Она узнала интонацию этих слов и, не читая, дрожащей рукой подписала бумагу. «Надеюсь, вы мною довольны?» — робко спросила она. «Пока доволен. Что будет дальше, увидим. Помните, что вы работаете для общей пользы. Своей и вашей племянницы. А уж я в долгу не останусь». Получив все необходимые инструкции, достойная дама через полчаса мчалась домой. Задача казалась ей теперь так легка и удобно исполнима.